Глава вторая. Послание. Нужно было возвращаться в Москву, но сначала похоронить Ахинда. Он помог нам, очень сильно помог, и дело чести организовать ему достойный уход в иной мир. Но, как оказалось, помощи моей не потребовалось. Словно почувствовав, что произошло непоправимое, вокруг здания, где мы находились, стали собираться венки. Это выглядело мистично, даже жутко, но я понимал, что пришли они сюда, чтобы забрать тело своего вождя. Мы некоторое время наблюдали с Катей и Максимом за тем, как толпа безмолвно ширится и растет. Потом из нее отделился один из овенков. Я узнал его. Он был помощником Ахинда, и я даже видел его несколько раз, но напрочь забыл его необычное имя. «Мы пришли за шаманом», — произнес он. Я вышел к нему, пожал руку, кивнул. Он в комнате. Помощник едва заметно кивнул своим людям, и те скрылись в помещении. «Мы проведем необходимый ритуал очищения и отправки Ахинда в иной путь», словно прочитав мой немой вопрос, пояснил помощник. «Он будет похоронен вместе своей силы». Помощник сурово посмотрел на меня, потом, достав из кармана конверт, протянул мне. «Это вам». «Что это?» Ахинда распорядился передать это тому, кто станет следующим магистром. Я взглянул на помощника, но тот лишь пожал плечами, как бы говоря, я ничего не знаю. «А почему ты решил, что я магистр?» — резонно спросил я. «Аура шамана коснулась вас. Теперь вы магистр. Больше я ничего не знаю. Возьмите». Я взял конверт. Венки вынесли тело шамана, накрытое необычной тканью, украшенной узорами и рунами. И толпа, так же, как и появилась, незаметно растворилась. Я пожелал шаману легкого перехода в иной мир, Последний раз взглянул на горизонт полюбившийся мне уже Камчатки, края сурового и жестокого, но по-своему красивого. Потом кивнул ребятам. «Отправляемся в Москву!» Император вернулся в свой дворец раньше нас. Именно он и сообщил Ахинда о, о пропаже кристалла отчизны. Я сообщил в администрацию необходимую информацию, и вскоре нам организовали отдельный самолет для перелета. «Вот это сервис!» — удивлялся Макс, устраиваясь удобнее в огромном кресле. «Вот бы так жить!» Но я, в отличие от него, такой радости не испытывал. В голове было множество мыслей о том, как вообще взяться за это дело, но ничего толкового в голову не приходило. Конечно, для начала нужно встретиться с императором, а потом... Потом даже понятия не имею, в каком направлении двигаться. Уже на взлете я вспомнил про конверт, который мне передал помощник Ахинда. Я достал его из внутреннего кармана куртки, раскрыл. Внутри вместо бумажек или посланий оказался простой лист сальхи. Я взял его внимательно рассмотрел. Что это? Какая-то последняя шутка шамана или... Я вдруг почувствовал, что как по тонким линиям листа бежит сила. Она была едва заметна и ощущалась лишь тогда, когда я проводил по поверхности пальцем. Сила непростая, не для того, чтобы создавать конструкты. Она сама была результатом действия какого-то конструкта. Слишком тонкая работа, тяжело считать формулы. Я закрыл глаза, вновь попытался понять, что это. На лист явно наложили какие-то формулы, причем сделали их весьма хитрыми, чтобы никто посторонний не мог их разгадать. У меня тоже не получалось. Может быть, помощник ошибся, и конверт вовсе полагался не мне, а кому-то другому? Я перевернул лист в надежде увидеть там хоть какую-то подсказку и вдруг обратил внимание на едва заметный след овальной формы. Смутная догадка подсказала мне, что делать дальше. Я прижал подушечку большого пальца к этому следу, и он тут же вспыхнул ровным мягким зеленым светом. Я почувствовал, как сквозь меня начали проходить тонкие нити конструкта. Загадочный артефакт в форме листа изучал меня, словно бы размышляя, открыть мне свои секреты или нет. И, видимо, вопрос был решен довольно скоро в положительную сторону. Я почувствовал, как по телу прошла волна тепла. А потом перед глазами встала картинка. Это и в самом деле было послание, и оно рассказало мне все о магистрах и кристалле отчизны. Я видел это в виде сменяющихся картинок и отрывков чьих-то воспоминаний, словно клип. «Ахинда», — понял я. «Это его рук дело. Он специально подготовил эту информацию в случае своей кончины». Предусмотрительно. Я глядел на открывающуюся историю и даже не шевелился, боясь потревожить демонстрацию. Сначала перед глазами встала старая Москва. Какой это век? Пятнадцатый? Или еще раньше? Деревянные тюрема, люди в соответствующих одеждах, базарная площадь. Но торговли нет, все стоят вокруг повозки, из которой выходит человек в черных одеяниях. К нему подходит кто-то из знати, это видно по его расшитым золотом одеждам. О чем-то говорят. Человек в черном залезает обратно в повозку и через некоторое время достает холчовый мешок. Судя по оттягивающейся лямки тяжелый. Второй человек в расшитой золотом одежде берет его и уходит. Другой кадр царские хоромы. Огромный терем украшен мехом, оружием, головами животных. Стол за ним князь. Густая борода, могучее тело, взгляд суровый и тяжелый. По правую руку от князя сидит волк. Огромный, серый, он словно животное воплощение своего хозяина, такой же суровый и величественный. Гость преподносит подарок. Князь встаёт, берёт мешок, открывает его. Внутри кристалл Отечества. Я не встречал его раньше и понятия не имел, какой он, но едва увидел сейчас, то был просто уверен — это он. Артефакт представлял собой идеально круглую сферу, внутри которой бурлила молочная дымка. Иногда сквозь дымку проскальзывали жемчужные розщерки разрядов, сплетаясь между собой. Порой разряды стихали, но вместо них оживали маленькие водовороты, вспенивая дымку, закручивая ее в тугие канатики. Со стороны казалось, что это и не артефакт вовсе, а маленькая планета, на которой многие миллионы лет бушует шторм. Князь долго и неотрывно смотрел на кристалл. Волк тоже внимательно изучает красными глазами предмет, словно понимая его значимость. Гость некоторое время не решается что-то сказать, потом молча кланяется и также молча уходит, оставляя князя и его верного волка наедине с артефактом. Это оно, произносит хрипло князь. Я чувствую оно. Верно, внезапно отвечает ему человеческим голосом волк. Это оно. Ты должен попробовать. Князь смотрит на волка, потом закрывает глаза и тянет руку к кристаллу. Кончики пальцев его дрожат. Внезапно между пальцами и кристаллом проскакивает небольшой разряд. Князь вздрагивает, но руку не одергивает. Волк же пятится назад. Шерсть его встает дыбом на загривке, а пасть оскаливается в рыке. «Тише», — приказывает князь. «Тише, Борислав. Не люблю колдовство». «Это не колдовство, не ведьмины проделки. Это... это дар». Князь прикасается к шару, и лицо его из напряженного вдруг становится умиротворенным. Я вдруг ощутил, как вокруг князя начали сплетаться мощнейшие потоки силы, но дикой, необузданной. Они хаотичной массой напирали со всех сторон, и чтобы выдержать их, нужно было иметь невероятную стойкость. Князь терпел. Он понимал, что оторви он сейчас руку от глади артефакта, и ему настанет конец. Шаг сделан. Нужно дойти до конца. А силы тем временем плелись и упорядочивались». Чистая, первозданная, перворожденная, она текла сквозь пространство, собираясь в единый пучок. Но даже не это меня удивило, хотя я никогда ранее не видел такой мощи. Поразило больше всего то, что из хаотичной, дико бурлящей, она вдруг, словно по мановению волшебной палочки, обрела вдруг правильные формы. Сходилась, обтачивалась, становилась правильной. И причиной тому был не кристалл. Он лишь послужил маяком, который призвал всю эту мощь. Причиной упорядочивания был сам князь. Он обладал иной силой, неосознанной до этого дня мне. Он обладал духом. Именно дух, несокрушимый, человеческий, невероятно крепкий, подчинял себе стихию, и тот дух, что был в душе князя, был непобедимым. «Слишком опасно!» — простонал волк. Князь не ответил. Он держал силу, заставляя ее складываться и прессоваться в тугие подобия потоков, но только это были не потоки. Еще не потоки, это была совсем иная форма, даже не дара не конструкт. Так лечат лекари, не обладающие степенями доктора. Они отдаются воле интуиции или чему-то, что имеет другое название, и идут, словно провидцы, вперед, зная, что делают все правильно. Память предков, их знания и их дух, который передался по наследству, взрастили князя, который сейчас и повелевал кристаллом, настраивая его» давая жизнь тому, что получило название тут же. «Дар!» — воскликнул князь. «Дар! Дар!» — хрипло повторил волк, опасливо глядя на своего хозяина. И вдруг в глазах зверя проскользнуло что-то, заставив его забыть о страхе перед яркими вспышками молний. «Хозяин!» — окликнул он князя. «Теперь ты можешь!» «Что?» Князь не хотел отвлекаться от своего дела, да его окончание было еще очень далеко. «Теперь ты можешь превратить меня в человека, тебе под силу. Не сейчас, Борислав, дай завершить начатое, дай отбить подступающего врага, а уж потом...» Волк недовольно щелкнул челюстями, но ничего не сказал, отступил назад. Князь тем временем завершал сотворение невероятного, чему и сам, видимо, сильно удивлялся. Кристалл отчизны был уже не молочного цвета, а слепяще белого, словно наполнившись молниями и издавал низкий гудящий звук. В этот момент их естества — кристаллы и князя — слились в единое целое. Упорядочивание завершилось, и я почувствовал, что именно с этого момента и начинается основная история с одаренными. Если раньше их сложно было так назвать, и они пользовались примитивными умениями, доступными им только интуитивно, то сейчас — При большом желании могли создавать потоки силы, но едва ли они это понимали. И только по прошествии двухсот лет появились первые люди, которые смогли создать первые конструкты. Я видел быстро сменяющиеся картинки о том, как кристалл отчизны передавался из поколения в поколение, от одного правителя к другому. Менялись эпохи, шли войны, умирали и рождались люди, а кристалл отчизны продолжал выполнять свою роль, надежно и безотказно и одаренные, рождавшиеся в миру, изучали техники, оттачивали их, накапливали опыт, чтобы передать следующим поколениям, и все благодаря кристаллу. Я видел много, как кристалл был передан по наследству молодому императору по имени Петр, и как он в течение двадцати лет исправно сохранял его, пока однажды не начал сходить с ума. Состояние его разума быстро мутнело, а безумие поглощало правителя страны. Император в минуты сильного помутнения пытался разбить кристалл, пробуя его на прочность молотком и подсвечниками, ножками дубового стола и просто ногами, но кристалл был крепок. Неизвестно, что было бы дальше. Куда бы пропал артефакт, если бы врачи, те самые одаренные, не помогли его величеству. И тогда император понял, что одному нести такую тайну нельзя, это слишком рискованно. Что было бы, если его разум окончательно погрузился бы в бездны безумия? Что он мог бы сделать с Кристаллом? И тогда император решил создать культ. Три магистра, особо доверенные ему люди, не включенные в государственную службу, не имеющие связей с могущественными родами и кланами. Те, кто едва ли смог бы быть предвзят, были посвящены в тайну Кристалла. Роль магистров заключалась лишь в одном — следить, чтобы император выполнял свои обязанности по отношению к кристаллу. Одним из таких магистров оказался Ахиндо, и он выполнял свои обязанности честно до самой своей смерти, и лишь когда понял, что уходит, попросил помощи у меня. Картинки погасли, мне все стало понятно. История кристалла отчизны была удивительна, но некоторые соображения у меня уже были. Прежде всего, нужно переговорить с самим императором. «Нужно узнать, где хранился кристалл, и у кого был доступ к этому хранилищу. А потом придется поговорить с двумя другими магистрами. Они тоже под подозрением». Из глубокой задумчивости меня вывела Катя. Она подошла ко мне, мягко спросила, «Не спишь?» Я и в самом деле закрыл глаза и походил со стороны на спящего. «Нет, просто задумался», — ответил я. «Хотела спросить, какие у нас планы?» «У нас?» — переспросил я. «Мы сделали дело, теперь вы можете идти домой, как только мы прилетим домой». «Но мы не хотим», — ответила Катя. «Дел у нас больше нет, но мы бы хотели помочь тебе, ведь тебе нужна помощь». Я хотел ответить, что нет, но врать не хотел. «Ты сейчас в официальной должности адъютанта Его Величества». Я хотел поправить Катю, но не стал. Промолчал. «А у адъютанта должны быть помощники, разве нет?» Я улыбнулся, кивнул. «Должны». «Тогда разреши стать твоим помощником». «И мне», — подключился Максим. «Я умею управлять вертолетом, да ты и сам это видел. Неужели тебе не нужен такой помощник?» «Я очень рад, что вы хотите мне помочь, но мне поручено новое дело, а оно может быть очень опасно». «Опасно выполнять это дело одному», — резонно заметила девушка. «А на нас ты можешь положиться». «Да я даже готов стать печатником твоего рода», — в запале произнес Макс. «Хорошо». После некоторой паузы ответил я. Если хотите, то можете мне помочь, но предупреждаю, это будет опасно. Да разве мы боимся опасностей? — улыбнулась Катя. Не боимся, — поддержал ее Макс. К тому же за тобой нужен глаз да глаз. Без нас ты пропадешь. Мы весело рассмеялись. А потом, когда самолет вдруг тряхнула, Катя спросила. Так значит, куда мы сейчас направляемся? В Москву, — ответил я. Прямиком к императору.